Глава 42 Выйдя из заведения, вновь надел поверх шепки капюшон, поправил рюкзачок и, не торопясь, двинулся на остановку общественного транспорта. «Мне предстоит поездка с двумя пересадками, а затем еще два с половиной километра топать пешком до железнодорожного узла, от которого еще почти столько же до сортировочной станции. Неблизкий путь». Но я составлял маршрут таким образом, чтобы максимально обезопасить себя от возможной поимки с последующим умерщвлением. На остановке. Городской транспорт ходит круглосуточно. Хотя, если верить расписанию, то с часа ночи до 5.30 утра с увеличенными интервалами. Сейчас было то время, когда большинство из припозднившихся пассажиров уже добрались домой. А ранние пташки еще оставались дома. А посему, несмотря на десяток различных маршрутов, что пересекаются здесь, автобуса я дожидался в одиночестве, стоя на хорошо освещенном пятачке остановки. Здесь же обнаружился аппарат торговой компании «Блинов и сыновья», продающий пассажирам кофе, чай, воды и различные шоколадки, которыми я затарился в ассортименте, ибо весят мало, а калорий дают много. Как раз то, что нужно для моего путешествия». а также двумя литровыми бутылками газировки. Не сладкой, а то прыщи на лице появятся. В результате набега на торговый аппарат мой рюкзачок опасно распух. Минут десять спустя наконец-то подошел нужный мне номер. Приведя автобуса меня охватила приятная ностальгия. Ибо был он больно уж похож на старый добрый Лиас, 677 семьдесят если я не ошибаюсь, что возил горожан в моем детстве и юности. В салоне, помимо меня, находилось еще трое человек. Дремавший парень в наушниках и супружеская, судя по их поведению, пара средних лет. Мне очень хотелось понаблюдать за этими людьми. Кажется, возвращаются мои старые привычки. Однако я уселся сразу за водителем, так что всем остальным была видна лишь моя спина. Не стоит рисковать понапрасну. Прильнув щекой к стеклу, я наблюдал за ночным городом. И ностальгия захлестнула мое сердце лишь сильнее. «Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинать сначала». В моей голове заиграл саундтрек из «Брат-2». Очень в тему. Я сладко зевнул. Ужас покидал меня, как и бодрость. Хочется спать. Минут сорок спустя, уже закемарив, я услышал, как объявили нужную мне остановку. Как и на прошлой, на этой остановке никого не было. Кажется, я подобрал маршрут удачно. Следующего автобуса ждать не пришлось. Он подошел сразу, едва отошел предыдущий. «Пожалуйста, пожалуйста!» – задыхался запыхавшийся женский голос позади меня, когда я уже заходил в салон. К автобусу спешила пожилая женщина, катившая за собой тяжелую на вид коляску. «Спасибо, барышня!» «Тяжело дыша», – сказала она, – «когда мы вместе зашли внутрь. Хоть и в этом автобусе народу было совсем немного, однако мое место позади водителя было уже занято, и я пошел на площадку для стоячих пассажиров в хвост автобуса. Впрочем, стоять я передумал, ибо долговязая Кая привлекает ненужное мне внимание к своей скромной персоне, а поэтому уселся на одну из лавок». Пожилая женщина присела рядышком. Повернув голову, оглядел ее. Этой пожилой мадам было на вид лет семьдесят, и ей явно захотелось со мной поговорить. Поссорилась с родителями и сбежала из дома? Улыбнувшись, спросила она. Они же наверняка волноваться будут. Нет, ответила Кая, улыбнувшись женщине и покачала головой. Не сбежала. К любимому еду. А маме оставила записку. Ну а папы? Папы у меня нет. Во, она ну как? Немного смутившись, ответила женщина. «Но вы тоже как-то припозднились», – продолжил я беседу. «Не близкий путь, поэтому решила в это пораньше выйти». И грустно улыбнувшись, женщина продолжила. И «Я тоже еду к любимому и к сыну». «На дачу?» – поинтересовался я. «Нет, не на дачу», – ответила она дрогнувшим голосом. И отвернулась, уставившись в противоположное окно. Взглянул на ее поклажу. Сумка-коляска оказалась не до конца закрыта, и я увидел банки с краской. «Извините», – сказал я, поняв, где конкретно находится ее любимый человек и сын. «Не хотела вас расстроить». «Ничего», – махнула рукой та, вновь повернувшись лицом ко мне. «Сколько лет уже прошло, а все никак не…» Она вновь замолкла. «К подобному, наверное, привыкнуть невозможно», – сказал я. «Невозможно, да». Ответила она, утирая уголки глаз платком, продолжив. «Чего-то я распереживалась и смутила тебя. Прости, пожалуйста, старуху». На этом наш разговор завершился, а женщина, спустя несколько остановок, попрощавшись, вышла на железнодорожной станции. Я, оставшись в относительном одиночестве, ехал дальше. Через некоторое время автобус въехал в промышленный район города, и пейзаж за окном стал весьма унылым. Куда ни глянь, сплошные фабрики и какие-то серые здания. Наверное, общежития для рабочих. Я сошел за одну остановку до конечной, ибо не хочется тереться возле станции метрополитена, дабы случайно не нарваться на кого-то, кто бы смог меня опознать по ориентировке, показанной по ТВ. Мне нужно дойти до перекрестка и повернуть направо. Ага, вот и нужная остановка. Сел на лавочку в ожидании своего номера. Жутко хочется спать. Внезапно мне на глаза попалось старое, как и само здание, расположенное через дорогу, на котором она висела. Вывеска «Магазин, охота, рыбалка, вход со двора». В моей голове завертелись шестеренки, а ноги сами понесли меня к магазину. Закрыто. «Часы работы», – прочел я вслух. «С 7.30 и до...» Взглянул на хронометр. До открытия еще почти 20 минут. а посему прошел в здешний скверик, где уселся на качели в ожидании открытия магазина. «Если уже сейчас так сильно хочу спать, то что же будет, когда и если я доберусь до сортировочной станции?» – размышлял я. Вернее, чуть за нее, туда, где поезда делают поворот и, по идее, еще не должны разогнаться. На самой станции садиться в состав опасно, ибо проверки и прочее. Садиться на поезд – Необходимо бодрячком, иначе рискуя оказаться под колесами. Этот металлический монстр ошибок не простит. Короче говоря, решил, что мне нужен спальный мешок. И что-то на ноги, ведь спортивные кеды по такой погоде не годятся. И на руки, а то они уже замерзают. В магазине. Что-то ты рано, барышня, сказал зевающий мужик лет 60, только-только открывший магазин. «Мы с классом идем в поход, и я внезапно вспомнила, что забыла купить кое-какие нужные вещи». Улыбнулся я продавцу. «Молодежь!» – улыбнулся тот в ответ. «Всегда все делаете в самый последний момент». Я остановилась возле выставочного образца одного из имеющихся в наличии спальных мешков, который подозрительно напоминал мешок для трупов. «Отличный вариант, барышня. Бери, не пожалеешь. Качественный. прослужит тебе долгие годы». В нем можно спать прямо так, на голой земле, без палатки и коврика. До минус 25 держит. Расхваливал продавец свой товар. Рекламный постер запечатлял некоего эскимоса в каком-то замерзшем аду, держащего в руках такой же спальник и улыбившегося в камеру. Что-то мне подсказывает, что этот тип может до минус 25 в одних трусах спать, без всякого спальника палатки и коврика. Космические технологии. Продолжал продавец, для убедительности подняв указательный палец. «Произведен компанией Филатовых, как-никак». Я вздрогнул, услышав, кем была сделана эта штука. И правда, стоит клеймо Филатовых. Резко перехотелось покупать именно этот мешок. Но в нем можно спать без палатки и прочих приблуд. А это как раз то, что нужно». И он очень-очень компактный, представляющий собой, по сути, полиуретановый коврик, валик под голову и некую термоизоляционную пленку. Стоит он раза в полтора дороже прочих. Беру, заявил я. Еще и взял шерстяные носки, ибо в тех ботинках и сапогах, что имеются здесь в продаже, я на товарняк забраться не сумею. Да и тащить их на себе не вариант. И так уже довольно тяжело, плюс будет жутко неудобно. а также меховые перчатки, похожие на те, которые надевают любители зимней рыбалки. И когда я уже собрался было оплатить свои покупки, заметил стеллаж с оптикой. Мне на глаза попался великолепный монокуляр с режимом ночного видения. Но цена... Мешок и так стоит прямо, скажем, до хрена. И еще одна очень дорогая покупка может вызвать у продавца ненужные подозрения». «Да и запомнит он меня гарантированно, если уже не запомнил». И тут я заметил самую обыкновенную подзорную трубу. «Для чего мне эта труба? Без понятия. Но интуиция рекомендует очень настойчиво приобрести ее. А я такой человек, который доверяет своей интуиции». «Можно взглянуть?» – указал я пальчиком на трубу. «Отчего же нельзя, барышня? На, смотри», – ответил продавец. сняв с прилавка и передавая мне оптический прибор. «Беру». Осмотрев прибор, заявил я. «У папы скоро день рождения. Ему должно понравиться». «О, даже не сомневайтесь, барышня. Понравится обязательно». Расплылся в улыбке продаван. Он же, кажется, и хозяин магазинчика. Мешок был упакован в чехол, который можно повесить на плечо, так что из магазина я вышел уже с двумя рюкзачками». На последнем номере мне пришлось ехать стоя, ибо помимо меня в это транспортное средство набилось весьма приличное количество пролетариев, едущих на родную фабрику, вкалывать в утреннюю смену. Автобус следовал в какой-то индустриальный анклав, расположенный за городом. Всю дорогу на меня пелился непонятный тип, сидящий на лавке и жрущий вареное яйцо, бутерброд с чем-то, запивая все это горячим напитком из термоса. Шпик. «Нет, вряд ли. Не думаю, что тот стал бы так пялиться. Вот только еще одного воздыхателя мне не хватало. Или, быть может, узнал?» Объявили мою остановку, на которой я вышел один. К счастью, воздыхатель поехал дальше. Я огляделся, стоя на обочине двухполосного шоссе, по которому, несмотря на утренние часы, а сейчас самое время ехать на работу, автомобили двигались весьма жиденьким потоком. В основном в направлении индустриального анклава. На горизонте виднелась лесополоса, которую я и должен буду пересечь. Из-за усталости и бездорожья, по которому шёл, пришлось потратить час или чуть больше, на преодоление двух с половиной кМ. Я перебежал еще одно двухполосное шоссе и остановился у забора, высотой в человеческий рост. выкрашенного в зеленый цвет и обтянутого сеткой рабицей, на котором висели таблички с предупреждением. Собственность Евразийской государственной железнодорожной компании. Пожалуйста, не перелезайте через ограждение. Территория смертельно опасна. Камер слежения не было, по крайней мере, я таковых не заметил. Как и охраны со злобными овчарками, патрулирующие периметр этого объекта, который непременно бы имело место быть в том мире. Дождавшись окна в потоке, бывшему еще более жидким, чем на шоссе, по которому я ехал на автобусе, дабы меня не спалили и не сообщили о нарушительнице куда следует, перелез через забор, едва не навернувшись при этом. Спать хотелось так, что я уже был готов завалиться прямо здесь. Однако, проломившись сквозь заросли густого кустарника, ограждающего объект от посторонних взглядов со стороны шоссе, я встал как вкопанный, забыв про сонливость и усталость. Я стоял с открытым ртом и смотрел на открывшийся перед моим взором вид. То, что я увидел, могло быть только в том Китае, да и то сильно сомневаюсь. Я стоял на насыпи и смотрел на инфраструктурного монстра. От чуть впереди меня и до горизонта в любую сторону были видны лишь рельсы да контактная сеть. Ну и так по мелочи – огромный железнодорожный технический мост, уходящий в горизонт и пересекающий бесчетные ряды рельс, некие хозяйственные и диспетчерские постройки, а также депо для маневровых. Данный объект является не только технологическим памятником промышленной мощи империи – А посему, по этой монструозной железнодорожной развязке, через которую проходит все то, что перевозится по железке из одной части страны в другую, без устали двигались составы. Товарники, скорые, пригородные. Причем делали они это так, что у меня замирало сердце от тех малых интервалов, с которыми поезда здесь частенько пересекали путь друг к дружке. И от той скорости, на которой они это делали. Составы двигались не на максимальной конструкторской скорости, конечно, но излишне быстро, на мой скромный взгляд, высекая при этом снопы искр из контактной сети. По количеству проносящихся здесь километровых товарников возможно примерно прикинуть размах промышленности империи, который, вероятно, в разы превосходит он и в почившем Советском Союзе. «Это насколько же шустро и надежной должна быть местная автоматическая система управления движением, чтобы доверить ей это?» «Мое почтение создателям!» «Словами описать это место представляется малореальным. Чтобы поверить в происходящее здесь, все это нужно увидеть вживую. Я словно бы попал в далекое будущее». И тут внезапно по моему позвоночнику пробежал разряд. Я уже раньше видел это место. Несмотря на переселение своей души, я был и остаюсь рьяным противником какой бы то ни было мистической чуши. Но сейчас готов поставить свой самый последний рубль на то, что уже бывал здесь ранее. И как бы это смешно ни звучало, во сне. Вероятно, у каждого есть такой сон, который он видел в далеком детстве и запомнившийся на всю жизнь». Когда мне в той жизни было года четыре или чуть больше, мне приснился тот самый сон, который я запомнил навсегда. Очень реальный сон. Мне снилась моя комната, где я, лежа на своей кроватке, смотрел на стену комнаты, выкрашенную, кажется, в зеленый цвет. Была лунная ночь, и внезапно на стене начали появляться образы. Это было так, словно бы я смотрел один из диафильмов. Сейчас, стоя здесь, твердо убежден, что тогда во сне я видел именно это место. Это ж явно неспроста. Лучше убраться отсюда как можно скорее. Однако я не могу. Закрываются глаза. Идти далее уже не было сил. И я принялся искать место, где смог бы поспать. И довольно быстро нашел его. Ливневая канализация, сейчас абсолютно сухая, небольшую часть которой, чтобы ее возможно было пересечь путейцам, работающим здесь, убрали в бетонную трубу. Посветив фонариком ииного видеофона, убедился, что в трубе сухо и нет никаких обитателей – крыс, мышей и прочих. После чего забрался внутрь, снял с плеч поклажу, достал и развернул спальный мешок. В желудке заурчало – а посему скушал один шоколадный батончик, запив газировкой. Кеды я снял, надев на ноги теплые носки, а затем забрался в мешок вместе с рюкзачком, для которого тоже оставалось место, и застегнул молнию. Заснул я под шум сотен и сотен железнодорожных колес. моментально. «Слышь, Михалыч!» – разбудил меня голос какого-то молодого мужика. «А чего это як сюда нагнали?» Снаружи кто-то орудовал ломом и лопатой. «А вот хер его знает, Колян. Ищут, говорят, кого-то. Вроде бабу какую-то. Оцепление вот выставили. Каждого выходящего с территории шманают. Донесся до меня прокуренный голос пожилого типа. «Говорят, что тысячу солдафонов из железнодорожных пригнали». Снова раздался молодой голос. «Может, ищу, а может, и больше. Я не считал. Это ж сколько народа надо, чтобы весь наш узел оцепить». ответил старик, запыхавшийся от работы лопатой. «Только вот, что я тебе скажу, Колька. Ни хера, это не железнодорожники». «Да», – перебил его этот самый Колька. «Манда», – ответил Михалыч. «Это внутренние войска. Точно тебе говорю. Я по молодости там служил». Внезапно ожили матюгальники, которые даже на фоне постоянного шума от поездов слышно было весьма неплохо. «Внимание всем!» неразборчивая аббревиатура, понятная лишь тем, кто работает на железке. Немедленно прекратить выполнение текущих работ и вернуться в зону отдыха. Тетенька из Матюгальника повторила свою объяву трижды. Етить колотить, Колька, что-то сейчас начнется. Пойдем-ка, пока Мегера нам мундя не поотрывала». Путейцы торопливо ушли, а я быстро вылез из мешка, сложив его в походное состояние. Взглянул на часы. Было девятнадцать семь. Поспал я знатно. Прополоскав газировкой рот, быстренько скушал шоколадку. Очень-очень хочется в душ. А шестеренки в голове уже закрутились на полную катушку. Ищут вроде бабу какую-то. Это к гадалке не ходи про меня. Но как узнали, что я сейчас нахожусь здесь? Во-первых, моя пожилая попутчица. Могла меня узнать и донести? Могла. Мужик из охота рыбалка мог? Мог. Тип, что пялился в автобусе, и он мог. Ну, допустим, разыскивающие меня могли, конечно, прийти к выводу, что я направляюсь на сортировочную. Но с чего они решили, будто бы я нахожусь здесь? Почему задействовали такие силы для оцепления территории? И тут я вспомнил, как, спустившись на первый этаж в здании Филатовых, вляпался в какую-то смолу, что ли... И еще удивился этому факту. Ведь в здании убираются так, что даже после того, как катался по полу от боли, получив удар по ноге, мой пуховик остался чист. А тут, нате вам, кто-то что-то липкое разлил, и это не убрали. Я взглянул на свои кеды. «Неужели...» «Неужели эти гады в тех местах, где Кая могла бы теоретически появиться, на всякий случай разлили некую дрянь, вляпавшись в которую я оставлял всем заинтересованным в моей смерти свои следы? Какая-нибудь видимая в ультрафиолете краска? Либо же радиоактивная хрень, фонящая чуть выше нормы? Нет, бред. В таком случае ко мне бы просто пришел дяденька в черном плаще, в черной шляпе, с черным пистолетом с глушителем и просто умертвил бы». «Нахрена согнали солдат в оцепление?» «Почему, кстати, им просто не поставили задачу прочесать местности и найти беглянку?» Тут я, совершенно не в тему, вспомнил фрагмент из старой пародии на «Звездные войны» «Космические яйца, кажется», где солдаты натурально прочесывали пустыню здоровенной расческой. Я закрыл глаза, отгоняя неуместный сейчас образ. «Нет, они здесь не за тем, чтобы искать меня». Они здесь как флажки на охоте, обозначающие территорию этой самой охоты и отпугивающие жертву. У меня осталось очень мало времени, если вообще осталось, промелькнула в моей голове мысль: Убийцы точно знают, и сейчас не важно, откуда именно им это известно, что я здесь. И если я в самое ближайшее время не смоюсь отсюда, меня убьют. Вот так все просто. Я выбрался наружу и поднялся по насыпи, с которой спустился полдня назад, и упал на землю. За кустами ограды стоял прямо под фонарем тип в военной форме и с собакой на поводке, а метрах в десяти от него стоял еще один солдат, правда уже без собаки. Я достал подзорную трубу и принялся разглядывать прекрасное далеко. Там, куда мне нужно идти, между путями маячили фигуры, и это были явно не железнодорожники. Приплыли. Я запаниковал. Однако, как это уже происходило в ситуации с Яной, мне в голову пришла мысль. Страшная мысль. Очень страшная. Если у меня получится реализовать ее на практике, вне всяких сомнений совесть меня будет мучить до конца дней. Но лишь совесть... И это я уж как-нибудь переживу, а не какие-нибудь подонки. На дворе поздняя осень, а поэтому сейчас уже темно. Но весь объект прекрасно освещен, однако особой нужды прятаться не было. Невооруженным глазом никого из путейцев было не видать, как и всех прочих. Так что я, практически не таясь, добрался до одного из ящиков с сетевым оборудованием этого железнодорожного узла. для чего пришлось пересечь с десяток путей, озираясь по сторонам, дабы не попасть под мчащийся поезд. Теперь мой совершенно чудовищный план по спасению, как и моя жизнь в общем, зависит от очень многих «если». Ящик был заперт не на ключ, а на задвижку, так что я легко получил доступ к оборудованию, спрятанному в нем, которое имело не проприетарный разъем для подключения, а универсальный. Торопливо вытащив свою ВМ, я подключил кабель к разъему. Здравствуйте, поприветствовала меня система. Доступ запрещен. Пожалуйста, убедитесь, что шифратор вашей ВМ включен и работает корректно, а затем повторите попытку подключения. Такие вот дела. Нельзя просто имея ВМ взять и подключиться к железнодорожной инфраструктуре. Нужна специальная ВМ с этим самым шифратором. Ящик с оборудованием был установлен на некоем островке безопасности. Однако, когда с обеих сторон одномоментно промчались поезда, то я, изо всех сил держась за столб обеими руками, испытал просто непередаваемые ощущения. Вероятно, сдешним путейцам выдают молоко за вредность. Уйдя с железнодорожного полотна, пошел, стараясь держаться в тени к зданию, напоминающему некую диспетчерскую. «Мне нужен железнодорожник. И не просто какой-нибудь путеец, а инженер, у которого есть специальная ВМ с доступом в систему. Теоретически, я бы смог, наверное, обойти программный этот дешифратор, если бы с месяцок или около того в спокойной обстановке поработал бы над этой проблемой. Жаль, только этого месяца у меня нет. А вот и первый кандидат. Нет, не годится». несмотря на наличие ВМ, это слишком уж здоровый мужик, с которым мне не совладать. Вновь, достав из рюкзачка подзорную трубу и спрятавшись в тени, стал наблюдать и выжидать. Ольга была обычной среднестатистической женщиной, каких много. Двое детей, работа, а с недавнего времени еще и любовник. Вот и все интересы в жизни, на которые хватало времени». После рождения второй дочери ее здорово разнесло, а бороться с лишним весом получалось не особенно. И из-за этого, в том числе, от нее, как это случалось и у многих других, ушел муж. Впрочем, совсем уж в отчаянии Ольга не впала, сосредоточившись на детях, на работе и на занятиях спортом. И как человек основательный и деятельный, во всех своих начинаниях она в итоге преуспела. Две дочери – умницы. Старшая – отличница, учится в 10 классе. А младшая пока третья клашка. На работе все отлично. К своим 40 годам она занимает должность главного инженера смены на одном из крупнейших в стране объектов железной дороги. Что, безусловно, серьезный успех, особенно для женщины. И занятия спортом, а также правильное питание, плюс неустанная поддержка ее начинаний со стороны старшенькой – Все это в итоге дало результат. Ольга вернулась к своим естественным размерам. «Да», – говорила она себе, глядя по утрам в зеркало. «Не как в 16, конечно, но тоже очень-очень ничего». А затем в ее жизни появился Максим. Разумеется, замуж он ее с двумя детьми не возьмет. Впрочем, и нафиг этот замуж не сдался, если честно. А иметь отличного любовника и необременительные отношения – вот то, что доктор прописал». «Завтра детей можно будет к маме отвезти после школы и пригласить Макса, а он обычно не отказывается». Не без удовольствия размышляла она. Диспетчерская по какой-то неведомой причине объявила об окончании работ. Но да и бог с ним. В любом случае, ее смена уже оканчивается. Поэтому нужно лишь сдать оборудование, отметиться в журнале и ехать домой. «Что это ты здесь делаешь?» поинтересовалась Ольга, заметив вышедшую из тени совсем еще молоденькую барышню, которой, собственно говоря, здесь было совершенно не место. «Какая высокая!» – не без зависти подумала Ольга. Вместо ответа барышня эта, сделав два широких шага в ее сторону, внезапно ударила Ольгу зажатым в руке камнем. Женщина на мгновение потеряла сознание, а придя в себя, обнаружила, что та же самая барышня тащит ее за подмышки в тень. «Что ты делаешь?» – невнятно спросила Ольга, у которой оказалась выбита и сломано несколько зубов, а в голове стоял туман. «Простите меня, пожалуйста, если сможете», – сказала барышня, бросив Ольгу на землю словно куль и подняв обеими руками довольно увесистый булыжник. «Не надо, пожалуйста, у меня дети!» – попросила Ольга незнакомку. И это были ее последние слова, ведь в следующий миг... с силой опустила камень на голову Ольги. А затем проделала это еще раз, и еще раз, и еще. Меня от того, что я только что сотворил, люто колотила. «Что же это я делаю такое, а?» В ужасе спросил я самого себя. «Спасаешь свою жизнь», – спокойно ответила мне я. «И убийство этой женщины – самое невинное из того, что необходимо совершить ради спасения. Хватит уже ныть. Вселенная, – говорит, – Хочешь жить – заплати цену. Не нравится цена – замечательно. Пойди и сдайся. Пусть тебя убьют. Не нравится такой вариант – тогда делай, что должно и будь, что будет». Я вылил из одной бутылки всю воду на камни, смывая с них отпечатки своих рук. Положив в эм убитой женщины к своим пожиткам, я принялся обшаривать ее карманы. Мне нужен накопитель с логином и паролем от ее служебного аккаунта. «Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, то стандарты безопасности на промпредприятиях здесь таковы, что пароль должен содержать от 39 до 52 символов. И раз в неделю меняться. А стало быть, она не могла держать его в голове». «Ага, нашел. Накопитель был на одной связке с ключами. Так, где там ее видеофон?» «Будет нехорошо, если тело внезапно и не в тему обнаружат из-за того, что кто-нибудь ей позвонит. Аккуратно, чтобы не испачкаться кровью, я бросил покойную в жёлоб ливневой канализации и присыпал опавшими листьями, кое здесь были повсюду. Женщину никак нельзя было оставлять в живых, ведь за то деяние, что я задумал, с целью отвлечения внимания от оцепления. Казнь через повешение будет еще самым гуманным наказанием». а на виселицу мне никак нельзя. Я ее убил не с целью личного обогащения или что-то вроде, а затем, чтобы самому остаться в живых. Будто некое злое божество желает получить свою кровавую жертву в обмен на мою жизнь. И ни одна из тех комиссий, которые, безусловно, будут расследовать сегодняшнее происшествие, не должна прийти к выводу, что виновной в смерти этой женщины была одна наглая рыжая морда. Поэтому и пришлось нанести ей столько ударов, чтобы смазать первоначальное повреждение. Теперь, я надеюсь, невозможно будет по характеру повреждений установить пол убийцы и его примерный рост. Так, ВМ есть, накопитель есть. Бегом к ящику с оборудованием. Я буквально физически ощущал, как утекает отпущенное мне время. Отлично, ВМ подключена к железнодорожному оборудованию. Вход в систему. Воткнул накопитель в разъем ВЭМ. Система шифрования приняла логин и пароль. «Добро пожаловать, Викторова Ольга. Добро пожаловать». Мне повезло. Покойная была крупной шишкой в здешнем лесу. А посему я получил полный доступ к автоматической системе управления движением на этом участке железной дороги. Еще около 20 минут я потратил на то, чтобы разобраться в местной системе. А голос в моей голове постоянно напоминал – «Время, Кая, время». «Да помню я». Внезапно на видеофон покойный пришло сообщение от адресата Катя. «Мам, я приготовила ужин и накормила Иришку. Меня Димка пригласил сходить с ним завтра в виртуалку. Отпустишь?» «Умница», – ответил я. «Приеду домой, обсудим». У меня начали дрожать руки. «Внимание», – сообщила система. «Вы переключаете режим управления движения с автоматического на полуавтоматический». Напоминаем, что данный режим не предназначен для управления движением в реальном времени. Данное действие может привести к аварийной ситуации. Вы действительно желаете перевести режим управления движением в полуавтоматический режим? Да? Нет? Так, оставим это пока. Торопливо проговорил я вслух и в новом окне зашел в раздел «Допуск к системе». Помимо моей, теперь моей, ВМ, этой системой, сейчас могли управлять еще с пяти устройств. И два устройства из пяти имели в данный момент активную сессию. Так, убираем доступ для всех устройств, кроме моего. Вы действительно желаете отозвать допуск с указанных устройств? Да, нет. Да. И то же самое «да» я нажал в окне управления движением». «Внимание! Режим управления движением полуавтоматический. Будьте предельно осторожны!» «Я выбрал два поезда, идущих навстречу параллельным курсом. И... Боже мой! Я все еще надеюсь на то, что у этой осу имеется защита от дурака!» «Внимание!» — вновь сообщила система. «Вы собираетесь перевести стрелку на путь, по которому во встречном направлении движется состав. Такое действие может привести к аварии». «Вы действительно желаете перевести стрелку?» «Да, нет». «Боже, неужели эта хрень мне действительно позволит сделать подобное?» «Да», – нажал я и увидел, как на схеме стрелка изменила свое положение. А затем система выдала мне еще кучу каких-то предупреждений, которые для меня были уже неинтересны. Я выдернул шнур и… Некое шестое чувство заставило повернуть голову. И я заметил, как, переходя пути метрах в 150 от меня, шел мужик в военной форме, нацеливая оружие на Каю. На сетчатке полыхнули зеленые кляксы, адреналин. Я бросился на землю, а время для меня будто бы замедлилось в десятки раз. Мужик сделал первый выстрел. В щепке разлетелась в М умершей, которую я держал в левой руке. Еще выстрел. Мою левую же кисть пронзила нестерпимая боль. Третий выстрел ушел в молоко, попав в землю в паре метров от моего лица. Это случилось от того, что внезапный дикий рев гудка и визг экстренного торможения товарника заставили моего убийцу дернуться, и он промазал. В этот момент к реву товарняка добавился пронзительный гудок скорого. Время замедлилось еще сильнее, и я увидел, будто бы в кино в мо, своего убийцу, держащего оружие, но глядящего в сторону мчащегося товарняка. А затем мой взгляд переместился, опять же словно камера в фильме, на кабину белоснежного локомотива скорого, прекрасно освещаемую изнутри, в которой один из машинистов, стоявший на ногах и выбравший эту профессию, вероятно, из-за некой романтики дороги, закричал что-то своим коллегам, видимо, отчетливо осознав, что все они сейчас погибнут». Почему что-то? В моей голове раздался его крик, будто бы я сам сейчас стоял рядом с ним. Все, блядь, пиздец!»